В комнату, где собралось семейство Уилферов, негромко постучавшись, вошел джентльмен. Мисс Белла с коротким и резким восклицанием вскочила с коврика у камина и перекинула всю массу локонов, которые она теребила, туда, где им полагалось быть, то есть на шею. «Простите, служанка запирала дверь своим ключом и направила меня в эту комнату, сказав, что меня ожидают. Быть может, лучше было бы попросить, чтобы она обо мне доложила». Извините меня, зачем же? Это мои дочери. Р.У. – это тот джентльмен, что снял у нас второй этаж. Он был так любезен, что согласился зайти вечером, когда вы будете дома. Вошедший был брюнетом. Самое большее лет 30. Лицо выразительное, даже, можно сказать, красивое. Совершенно не умеет себя вести. Дурные. Очень дурные манеры. Держится крайне принужденно, натянуто, застенчиво, очень волнуется. Только взглянув на Беллу, он сейчас же опустил глаза и дальше обращался только к хозяину дома. «Мистер билферд так как я очень доволен и комнатами, и их расположением, и ценою, то не лучше ли нам будет сейчас же составить условия в две-три строчки, и я уплачу наличными?» чтобы скрепить нашу сделку. И я хочу немедленно перевести свою мебель. В продолжение этой краткой речи, похожий на Херувима Реджинальд Уилфер, раз два или три указывал пухлой ручкой на стул, и в конце концов джентльмен уселся, нерешительно положив руку на край стола, а другой рукой нерешительно поднося свой цилиндр ко рту и водя им взад и вперед. Джентльмен предполагает снимать ваши апартаменты поквартально, Эр Ум С тем, чтобы обе стороны предупреждали о выезде за три месяца Не знаю, стоит ли говорить о рекомендациях М -м Полагаю, что рекомендации не понадобятся Да, по правде сказать, для меня это и не совсем удобно Так как в Лондоне я человек новый Я не требую рекомендаций от вас. Быть может, и вы их от меня не потребуете. Это будет справедливо для нас обоих. Ведь я даже больше вам доверяю, потому что готов заплатить вперед, сколько потребуется, и оставляю в залог свою мебель. Тогда как у меня, если б вы оказались в стесненных обстоятельствах, это, конечно, только предположение. Эра Уилфер виновато покраснел. И миссис Уилфер из своего угла, где она всегда величественно восседала, пришла ему на помощь. Разумеется. Пропала бы, пропала бы моя мебель. Ну что ж, деньги и имущество, конечно, самая лучшая рекомендация. Белла грела ножку на каминной решетке и негромко спросила. Ты думаешь, самое лучшее? Одна из самых лучших, душа моя А мне лично кажется, что было бы очень нетрудно прибавить к этому обычную рекомендацию Джентльмен прислушивался к словам Беллы с заметным вниманием, хотя и не поднимая глаз и не меняя позы Он сидел неподвижно и молча до тех пор, пока будущий его домохозяин не принес бумагу и чернила, чтобы оформить сделку Он сидел неподвижно и молча все время, пока будущий домохозяин писал договор. Причем домохозяин трудился над ними, словно пишущий херувим с одного из тех полотен старых мастеров, которые принято называть сомнительными, тогда как сомневаться тут не в чем.